Принёс и бросил его в лесу Пускай пропадает Кот мешок разодрал Ходил по лесу, ходил и набрёл на избушку В которой раньше лесник жил Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть, пойдет по лесу птичек до да мышей ловить. Наестся досато и опять на чердак. И горе ему мало. Однажды пошел кот гулять. А на навстречу ему лиса. Увидела кота и девица. Сколько лет в лесу живу, а такого зверя не видывала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 — Ох, где-то кума пропадала. Мы все норы обыскали, а тебя не видали. — Пусти, дурак, что заигрываешь? Это я прежде была лисиц девица, а теперь замужняя жена. — За кого ж ты вышла, лисонька? — Разве ты не слыхал, К что к нам из сибирских лесов прислан бурмистр Котофей Иванович?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 «Михаил Иванович, схорони меня, пожалуйста, куда-нибудь! Помоги Егорю!» Медведь положил его в кусты и завалил сухой листвой, а сам влез на сосну, на самую таким макушку, и поглядывает, не идет ли Котофей Иванович с лесою